Глава 43. Мы дошли в итоге до места назначения. Ух, тут как в парилке жарко и влажно, отмечаю я. Бежать на поиски сокровищ не тороплюсь. Жмусь ближе к демону. Пусть другие смотрят рискуют. А я просто поприсутствую. Хочет уже поскорее наверх? А то, как представлю, сколько воды над нами. Плохеет. Мужчины подходят к предполагаемому кладу, Но там вовсе ни ящики, ни сундуки. Груда валунов». Но не мог же артефакт среагировать на камни?» «Мужчины недоуменно переглядываются, а потом отправляются в обход по пещере в поисках других возможных ценностей. С прищуром оглядываю камни. Форма у них очень интересная. Да и сложены как-то заботливо, аккуратно». «Аршерис?» – позвала я дракона. «Да, прекраснейшая», – отвечает мужчина и подходит ко мне. «Вам форма этих камней ничего не напоминает?» «Ммм, mm -hmm. возможно, все эти камни по форме напоминают яйца. В пещеру, возможно, проникала определенные периоды вода, и получились вот такие». «Вы можете предположить, какому виду могли бы принадлежать яйца такого размера? Мне кажется, это все-таки могут быть не камни». «Ммм, mm -hmm. такие крупные разве что драконом», произнес Аршерис и тут же изумленно на меня взглянул. Кивнула. Аршерис сразу оказался возле яиц. Положил на дно руки, его ладони засветились. К нам подошли Кирин и Кайши. Живые, они живые, но находятся, как бы сказать, когда с гнездом что-то случается, яйца попадают в неблагоприятную среду, они каменеют. Это защитная функция. Если среда совсем неблагоприятна, драконы внутри все равно умирают. Здесь же тепло, хорошая влажность. В таком состоянии эти яйца могли пролежать здесь не одно столетие. А им можно еще как-то помочь? Осторожно, интересуюсь я. Конечно. Недостаточно будет несколько месяцев подпитывать их своей магией, они придут в норму. А в дальнейшем и вылупятся. В голосе Аршериса столько счастья и дрожи. Смахивая набежавшие слезы. Ну и здорово. Теперь вам будет не так трудно возрождать драконий род. Вы теперь не один. Сколько здесь яиц? Один, два. Восемь. Яйца, вероятно, из разных кладок. У пары драконов за раз может быть только... «Два-три максимум». «Ага, восемь. Шесть остаются вам, а два по уговору. Заберет повелитель». На меня возмущенно возрились все мужчины. «Не буду я ничего забирать», — фыркнул Кирин. «Это же не клад, а дети. Разве что пускай два дракона после своего совершеннолетия будут обязаны переселиться в Светлые Земли, если, конечно, к тому моменту Светлые и Темные Земли не объединятся». «Ну, последние вряд ли. Во всяком случае, мирно», — хмыкнула я. Теперь другой вопрос. Как эти яйца отсюда выносить будем? Спать легла только под утро. Никуда уже не поехали, расставили шатры возле источника. Привлекли всех мужчин нашего отряда для бережной транспортировки яиц. К середине ночи как раз и закончили. Аршерис остался ворковать над яйцами, ну а мы развели костры, неспешно поужинали и отпраздновали находку. В трудах и за общим ужином дроу и эльфы неожиданно перестали враждебно и настороженно друг на друга поглядывать. Да и вообще, многие уже стали общаться как друзья. Возможно, это различие между темными и светлыми не такое уж критичное. Но темные земли, на мой взгляд, должны в любом случае оставаться независимыми от светлых, как некий оплот свободы. Место, куда можно сбежать, если ты от чего-то не такое, тебя не приняли в том правильном обществе. У светлых монстры под запретом, гномиях традиционных напитков нет, да и много чего еще. Встретилась взглядом с синими яркими очами повелителя. Он сидит напротив и не сводит с меня взгляда. А вот я свой взгляд опустила и придвинулась ближе к Кайши. Предназначение у нас там или нет, это действительно уже не важно. Он предал Туриаль, не дав ей шанса. Почему должна давать я сегодняшняя? Предал один раз, может предать и еще. Замерзла, спрашивает Кайши, одновременно обнимая и укрывая своим крылом. Немного, лукавлю я. Как думаешь, чем больше будет тут драконов, тем и погода будет становиться лучше? Конечно, именно драконов этим землям и не хватало. Место клада нашли кладку, хотя от горы золота я бы тоже не отказалась. Кайтши, ладно, давай дома скажу, а то тут у многих слишком хороший слух. Как всегда, очень рада вернуться во дворец. Тело эльфийской принцессы, хоть и молодое, здоровое, сильное, но все равно изнежное предпочитающее... «Благо цивилизации». Надолго откладывать разговор с котиком не стала и вскоре зарылась с ним в кабинете. По глазам Кайтши вижу, что ему любопытно. Что такого я хочу ему сказать? Лично для меня разговор будет тяжелый. Не хочется никак обидеть демона. «Кайтши», — начала я, внимательно глядя на сидящего напротив помощника и преданного соратника. Я все обдумала, и вариант со свадьбы мне нравится все больше. Замолчала. И сейчас важно отследить любую реакцию кота. Предельно внимательно. Демон, словно чувствуя это с виду, стал совершенно невозмутим. Контролирует эмоции. «Свадьба с кем?» Уточняет мой котик. «С тобой». Никакой реакции. Кайши молчит и ждет продолжения. «Фиктивная свадьба с условием, что все остается как прежде в нашем общении. Ты не будешь требовать от меня подчинения, наследников и интимных отношений». К другой свадьбе с кем бы то ни было, я еще не готова. Самой по себе властью, как и обязанностями, я готова делиться, если мне не будут мешать реализовывать мои проекты. Как ты сейчас на это все смотришь? Согласен или нет? Это ни в коем случае не приказ. Мне нужно знать твое настоящее мнение. Чувствую себя неловко, предлагая Кайтше такое, взгляд демона не проницаем. На лице ни один мускул не дрогнул. Я не против, отвечает демон. И я перевожу дыхание. Как по мне, далеко не каждый мужчина согласится на выставленные мной условия. «Хорошо. В свою очередь, в случае свадьбы я готова вывести наше общение на новый, более доверительный уровень и дать тебе свободу. Я считаю, будет неправильным, если мой муж, пусть эффективный, будет мне магически подчинен. Перед свадьбой я сниму узы подчинения». На удивление Кайдша отрицательно покачал головой. «Нет, не нужно. Ничего не изменится после снятия подчинения». А для тебя ведь это гарантия спокойствия. Ты боишься брака и отношений, а с подчинением ты будешь уверена, что все будет именно так, как ты желаешь. Хм, не знаю, как-то это все извращено. Ну ладно, сам не хочешь снимать, пожалуйста. Ладно, тогда со свадьбы долго не будем откладывать. Как только светлый повелитель уедет, быстро все организуем. Кстати, пойдем ка на ужин. Надо бы уже поторопить гостей. Намекнем им? В ультимативной форме, что они уже загостились. Повелительно мои неприкрытые намеки не реагировал весь ужин, а на прямые вопросы заявил, что у него еще есть здесь дела, и отбывать в свояси он не намерен. Спросил, может ли посетить и осмотреть строящуюся академию. Ответила, что нет, здание не готово, там опасно, да и вообще, это стратегический полусекретный объект с лабораториями. Тут Кирин еще больше заинтересовался лабораториями, видимо вспомнив мою светлую криминальную семью с их любовью к подпольным лабораториям. стал расспрашивать, для чего они мне нужны. Ответила, что еще не решила. Лаборатория еще не запущена, но отметила, что все, что у светлых запрещено, тут не факт, что будет. Так что, возможно, все. Поддерживаю имидж темных опасных земель, в общем. Эх, были бы еще деньги на все эти будущие разработки. Только когда ужин уже подходил к концу, к моему огромному облегчению, Кирин заявил, что завтра утром отправится обратно. Еще голову так склонил с грустью, словно признавая свое поражение, отступая. Я так обрадовалась, что велела ужин и праздник продолжать. Может, и обойдется все, и замуж не надо будет выходить. Нет, все равно пойду. Скайши уже все обговорили, да и безопаснее так, мало ли желающих занять темный трон вдруг в будущем найдется. Через женить бы уже точно не получится, да и смещать придется двоих, а попробуй моего демна с его любимого места сместить. Я вот пыталась его выгнать из своей постели, ничего не вышло. Светлые покинули зал, отправившись собираться в дорогу, а мы сидели еще полночи. Кайши еще потом отправился лично контролировать сборы эльфов. Нам доложили о том, что светлые подозрительно активны, но ну, я в итоге все-таки пошла спать. Упала в кровать и мгновенно уснула. Просыпаюсь неохотно. Тяжело. Глаза, словно песка, насыпали. Когда удалось, наконец, нормально открыть глаза, сразу поняла, что что-то не так. Спальня не в приятных глазу темных, мрачновато-готичных тонах. Она светлая. Подскочила, оглядела себя. О, ужас! Я в белой кружевной сорочке. Фурия соскочила с кровати. попробовал колдовать, не получается. На мне ни одного родного артефакта, зато золотые браслеты на запястьях. Видимо, поглощающая магию. На окнах витые красивые, но все равно железные и прочные решетки. Двери заперты. Мне кажется, я сейчас взорвусь от злости в этой нежной солнечной комнате в пастельных тонах. Медленно подхожу к туалетному столику с зеркалом. Волосы мои уложены, волосок к волоску и убраны в идеальную эльфийскую косу. Я вся такая нежная, в белом, ничем не напоминающая темную повелительницу. Даже мой маникюр с черными ноготками стёрли. Ладно, украл. «Но вот это вот все зачем?» «Переделать решил под свои вкусы?» «Пёс эльфийский». Распустила волосы, взлохматив их. На туалетном столике нашлась косметика. Жирно так подвела глаза чёрным. Огляделась, больше ничего темного и черного в комнате не нашлось. Даже гардероба с одеждой нет. «Ничего, я им всем тут устрою веселую жизнь». В двери раздался звук открываемого замка. «Жаль, тут нет ничего, чем можно было бы атаковать». Специально все подобрали так, чтобы не напала и сама не повредилась. киринтер Наконец-то сработало оповещение. Проснулась моя спящая красавица. Охрана открывает дверь. Наверное, она сейчас злая, как только что вызванный демон. Я прямо в предвкушении. Дверь открывается, делаю шаг в комнату, и тут же все темнеет. Прежде чем сбросил с себя накинутыми на голову одеяло, Реаль успел-таки меня по коленке и юркнуть в коридор. Ловлю ее буквально на ощупь, хватаю за руку и затаскиваю ее обратно. Она верещит, как бешеная, кусается. Я хохочу, уворачиваясь, и при этом ни на мгновение ее не отпуская. Охрана в шоке. Захлопываю за нами дверь. Взяв реаль в охапку, жду, когда она выдохнется, и ее запал спадет. Сердце сжимается от боли и грусти. Крепче прижимаю свою злую темную к себе, утыкаясь носом ей в макушку. Глубоко вдыхаю ее запах. Сам во всем виноват. Добровольного согласия на свадьбу а три, уже не получу никогда. Скорее всего, предназначения больше нет. Но мне уже все равно. Моя. О, бить перестала, но теперь ругается наурчим так, что у меня уши сворачиваются. Забавная. Погладил по голове. Шипит. С темной стороны уже выслали ноту протеста, заваливают нашу канцелярию письмами и угрозами с требованием вернуть их в темную повелительницу. По сообщениям наблюдающих даже военные силы собирают. Но это совсем смешно. Какое у них там воинство, если они от прошлых войн еще не отошли и не восстановились? Магической боевой мощи никакой, денег в казни почти нет, а война требует больших расходов. Сейчас над столицей установлен мощный защитный купол. Ни одному демную дракону при всем желании не пробраться. Притихло. Меня это не обманывает. Ей дай только шанс. Восстанавливает силы коробочка. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже давно был с праотцами. Ой, а что это на ней надето? Неплохо. Белая больше идет. Видимо, служанки расстарались, но чувство она еще больше теперь бесится.